Относительно обоих вопросов в равной мере существуют пределы, которые часто игнорируются и в житейском мышлении, и в философии. Нельзя поставить разумно никакого вопроса относительно реальности в целом, включая Бога, но только о частях ее. Что касается телеологического объяснения, то, следуя ему, Мы обычно приходим к Творцу, или, по крайней мере, к Создателю, цели которого реализуются в ходе развития природы. Но если человек настолько упрям в своем телеологизме, что, продолжая спрашивать, поставит вопрос о том, какой цели служит сам Творец, то станет очевидным, что его вопрос нечестивый. Кроме того, он бессмыслен так как, чтобы придать ему смысл, мы должны предположить, что сам Творец был создан неким сверхтворцом, целем которого он служит. Понятие цели, следовательно, приложимо только к явлениям внутри реальности, но не к реальности, как к целому. Та же самая аргументация, применимая и к механистическим объяснением. Одно событие вызывается другим, другое третьим и так далее. Но если мы спросим о причине целого, то опять придем к Творцу, который сам не должен иметь причины. Всякое причинное объяснение должно, следовательно, иметь лишенное причины произвольное начало, Вот почему нельзя считать недостатком в теории атомистов то, что они оставляли первоначальное движение атомов необъясненным. Не следует думать, что атомисты исходили в своих теориях исключительно из эмпирических оснований. Атомистическая теория возродилась в новое время, чтобы объяснить факты химии. Но эти факты не были известны грекам. В древности не проводилось четкого различия между эмпирическим наблюдением и логическим доказательством. Верно, что Парменит с презрением относился к наблюдаемым фактам, но Эмпидокл и Анаксагор много из своей метафизики связывали с наблюдениями над водяными часами и вращающимися ведрами. До софистов, по-видимому, ни один философ не сомневался, что законченная метафизика и космология могли быть созданы благодаря сочетанию большого количества рассуждений с некоторым количеством наблюдений. По счастливой случайности, атомисты напали на гипотезу, для которой более чем через две тысячи лет Были найдены некоторые основания, но в то время их учение было, тем не менее, лишено всякого твердого основания.